12 В главном здании Майк обнаружил небольшую кухоньку и кое-что для завтрака. Ассортимент тут был получше, чем в учительской у него в школе, но похуже, чем в кафетерии. Открывая коробку с пончиками, булочками и прочей печеной снедью, женщина, доставившая все это, невнятно пробормотала: Доброе утро! Майк поднял глаза от тарелки с хлопьями и принялся изучать ассортимент выпечки. Он пожирал взглядом. Черничный кекс с сахарной корочкой, когда мимо него протиснулась Джейми, чтобы наполнить кофе кружку, в которой мог бы поместиться софтбольный мяч. На поверхности кружки красовалась сделанная псевдоцифровым шрифтом надпись ⁇ Машины все видят ⁇ Я бы не стала, ⁇ сказала она. «Э, ⁇ Что именно? ⁇ Джейми ополовинила кофейник. Черничный кекс? Он Сашин. Вы же не хотите встать между женщиной и ее завтраком. Палец Майка сменил цель. — Благодарю за предупреждение. — Нет, старомодную булочку не берите, она для Боба. — А как насчет Бейгла? — Он — Олафов. — А крулер? Мой, — сказала она, вынимая его из контейнера и пристраивая на свою кружку. Майк удержался от того, чтобы выхватить у нее пирожок и заглянул в контейнер. — А там есть что-нибудь, чего никто не захочет? Она посмотрела внутрь и разорвала над своей кружкой три пакетика с сахаром. — Думаю, на пончик с вареньем никто не претендует. — Ненавижу пончики с вареньем. — Больше ничего нет? — Нет. Держа крулер и салфетку в одной руке, а кружку с кофе в другой, она махнула Майку, чтобы тот отошел. — Думаю, вам следовало бы появиться пораньше. — Я самый первый пришел, — возразил Майк. — Я имела в виду начало проекта, — откликнулась она уже из коридора. Майк прикончил свои хлопья, подумал, не съесть ли пончик, и решил, что не стоит. Двинулся по коридору, размышляя над тем, когда ученые начинают свой день. Он не был уверен, существует ли здесь хоть какой-то режим. Надо бы спросить об этом Артура. Диспетчерская оказалась запертой, и пропуск не сработал. Об этом тоже придется спросить Артура. Майк побрел вниз, в главный павильон, и оказался перед двойным кольцом двери Альбукерки. Стояла тишина. Лишь еле слышно потрескивал жидкий азот в баках. Туда-сюда сновали тараканы. Часы в голове Майка отсчитали 10 минут. Он вернулся в кухню. Коробка с пончиками и кексами исчезла. Кофейник опустел, но ну, кофемашина булькала, трудясь над следующей порцией. Майк отправился на ресепшн. Администратор Н беседовала с кем-то по телефону. Она улыбнулась Майку, подняла палец, закончила разговор и сказала. «Доброе утро. Ну как? Устроились вчера на новом месте?» Майк кивнул. «Учитывая обстоятельства, да». Он оглядел холл. «Наверное, вы не в курсе, где все?» Она тоже осмотрелась. «Думаю, в комнате совещаний. Они всегда там по средам с утра». Майк подавил вздох. «А где это?» Энн взглянула на свой монитор и поднялась. Идемте, я вам покажу». Она повела Майка по коридору. Он понял, что ее волосы закрывают всю спину целиком. Они были гладкими и прямыми, будто шелковый шарф или шаль. Среди его учениц парочка девушек пытались превратить свои волосы в естественный аксессуар, но ни одна из них не преуспела настолько. В сочетании с глазами волосы Эн заставляли ее джинсы и рубашку с воротничком смотреться элегантно. Она остановилась возле двери, напротив которой была кухонька, дважды постучала, и изнутри донесся голос Артура, приглашавший войти. Девушка быстро улыбнулась Майку и поспешила назад, а Майк открыл дверь. Господствующее положение в комнате совещаний занимал длинный стол, его дополняли несколько офисных кресел. Возле дверей висел плоский экран, а на противоположной стене виднелись два окна. Редкое зрелище для этого здания. Вся команда сидела вокруг стола, и все кресла, кроме одного у дальнего конца стола, оказались заняты. Майк окинул всех взглядом, и остановился на Артуре, в во главе. Что тут происходит? Ученые переглянулись. Боб сделал долгий, медленный глоток воды, а Нил, казалось, полностью сосредоточился на двух строчках, которые записал в своем блокноте. Артур откашлялся. «Это наше еженедельное собрание и мозговой шторм». «О!» — только и сказал Майк. Снова повисла пауза. «Предполагается, что по каким-то причинам я не должен здесь находиться». Прошу прощения, проговорил Артур. Это просто вылетело у меня из головы. Мы не привыкли к тому, чтобы кто-то заглядывал нам через плечо. Олаф раскашился, а Джейми черкала что-то в углу своего блокнота. Майк кивнул. Не возражаете, если я присяду. Вообще-то мы уже закруглялись. Ладно. Кто-то готов поделиться со мной своими заметками. За столом переглянулись снова с еще большей неловкостью. Майк вздохнул. «Слушайте, я знаю, что никто из вас этому не верит, но я на вашей стороне. Реджи Магнус не хочет, чтобы вы прекратили работу. Ему нужно основанное на фактах мнения. вот и все. Но если мне не станут ничего рассказывать, я буду вынужден вернуться и сообщить ему, что не услышал ничего обнадеживающего. «Вы видели дверь?» — сказал Олаф. «Она работает. Чего вам еще? «Я хочу узнать историю. Может, — Кое-какие расчеты. И немного теорий. — Вы не поймете. — Может, и пойму. — Кое-что мы можем вам продемонстрировать. Нил покажет вам нашу технику. Артур посмотрел на бородатого инженера, ожидая согласия. — Без проблем, — сказал тот, отшвырнул свои записи и откатился в кресле от стола. — Это было бы замечательно, — согласился Майк. — Джейми, — продолжал Артур. «Можешь показать ему Джонни?» «Да, конечно. Найдите меня после обеда». Майк покачал головой. «А как насчет записей всех кроссов? Могу я их получить?» Артур снова посмотрел на Джейми, кивнула и сказала. «Да, основные записи у меня где-то есть». «Этого пока хватит», — спросил Артур. «Здорово», — ответил Майк. «Спасибо». «Если вам еще что-нибудь понадобится, я буду у себя в кабинете» все остальные пусть следуют своим графикам». Кресла откатились от стола и закрутились, когда все встали. Майк перехватил злобный взгляд Олафа, обернулся и увидел, что бородатый инженер стоит у дверей. «Привет», — сказал Майк. «Вы Нил, верно?» «Ага. Сожалею, что вчера с вами не поговорил». Они пожали друг другу руки и вышли из конференц-зала. «Ничего страшного. Я стараюсь облегчить себе вхождение в суть дела, как вы, наверное, заметили». Губа Нила и загнулись в ухмылки. Удачи с этим! Вы же наш враг! Помните? Слышал что-то такое. Вы ведь работали в Нью-Мехико над Z-машиной, верно? Примечание. Z-машина экспериментальная установка, предназначенная для исследования свойств веществ в условиях экстремальных температур и давлений. Нил сделал жест в сторону коридора. Да, с Джерри Йонасом! — А вы немало успели узнать, мистер Эриксон. — Просто, Майк, среди тех немногих вещей, что я успел прочесть, пока сюда летел, были биографии каждого из вас, в том числе и послужные списки. — Тогда у вас хорошая память. — Я бы сказал, одна из лучших. — Ага, Боб никак не заткнется, все трещит про вас. — Так вы, ребята, болтаете обо мне у меня за спиной. Как это мило. Главный инженер провел карточкой по считывателю, и открыл тяжелую дверь. Тот неподалёку есть бар, куда кое-кто из нас иногда заглядывает после работы. Вчера вы были главной темой вечера. Остались какие-то детали, которые я мог бы прояснить?» Все, что он наговорил. Правда?» «Да, правда. Я посмотрел всего две серии «Игры престолов» и не видел ни во все тяжкие, ни настоящую кровь». Нил усмехнулся. «Я о другом!» Майк пожал плечами. «Наверное, это тоже правда, но, поверьте, и в половину не так интересно». Они замолчали, и сразу за стойкой с электроникой Майк увидел кольца. Пока Боб подкатывал к ним ящик с инструментами, Саша гаечным ключом снимала крепление одной из сероватых панелей. Сегодня на ней была футболка с гордой золотой надписью, возвещавшая о том, что она — лучший курсант месяца в Академии Звездного флота. Примечание. Отсылка к сериалу Звездный путь». Нил повернулся лицом к Майку. «Ну и как это работает?» «Что вы имеете в виду?» «В детстве я читал книгу про парня с фотографической памятью. Он описывал ее как огромное собрание энциклопедий, каждую из которых можно в любой момент пролистать». Майк кивнул. «Я слышал и такое описание. Это просто память. Как вы что-то запоминаете?» «Обычно после множества повторений». «Верно», — сказал Майк. «Но когда вы уже запомнили то, что нужно, вам приходится делать что-то особенное. Прямо сейчас в сознании у вас этого нет. Но если я спрошу, когда ваш день рождения, вы же будете это знать, так?» «23 августа». «А как это работает?» Нил пожал плечами. «Я просто вытащил дату из памяти». «Точно так же и у меня». Я просто вытаскиваю из памяти. Разница в том, что я могу вытащить оттуда все, что когда-либо видел и слышал. «А можете сказать, кто выиграл чемпионат по бейсболу в 1955 году?» Майк вздохнул, и стайка черных муравьев пробежала по его сознанию. «Нет». «Почему?» «Потому что для начала мне нужно это узнать, а я не фанат спорта и не провожу свободное время, стараясь прочесть каждую статью в Википедии». «Я бы так и делал» с улыбкой заявил Нил. — Нет, — сказал Майк, — не делали бы, уж поверьте. Инженер шокнул языком и кивнул. — Ладно тогда. Как насчет школьной программы? Кто был вице-президентом Закари Тейлора? — Миллард Филмор. Когда Тейлор умер на посту, он занял его место, и поэтому у него самого никогда не было вице-президента. — Гамлет. Первая строка, четвертая сцена третьего акта. — Комната королевы сказал Майк. Входят королева и полоний, полоний. Он к вам идет, к стене его прижмите, пусть обуздает выходки свои. Библия. Книга судей, глава 23. Вопрос под Библия не входит в школьную программу, а в книге судей всего 21 глава. Нил пожал плечами и усмехнулся. Честно говоря, я просто брал цифры с потолка. Готовы к экскурсии? Пожалуйста, начинайте. Сказал Майк. Прямо перед ними маячили кольца. Боб и Саша успели снять несколько секций пластмассового кожуха и теперь развинчивали большую соединительную муфту. Возле них на металлической дорожке поблюскивали в дневном свете детали на замену. Майк покосился в их сторону. Можно посмотреть поближе. Конечно, у вас же нет кардиостимулятора или чего-то в таком духе. Ни о чем таком не знаю. Класс. Этот агрегат даже в отключенном виде испускает достаточно сильное магнитное поле где-то 3,5 Тесла. Ощущения от него малость странноваты. если его включить? Тогда два поля начинают бороться между собой. Помните ту сцену в людях Х, где магнета выкачивает все железо из крови охранника? Ого! Майк подавил инстинктивный порыв поправить Нила, указав ему, что эта сцена из Люди Х2 начинается на 37-й минуте фильма. Вот именно! Нил махнул в сторону полосы краски на полу. Не то чтобы это было совсем уж фатально, но если дверь будет включена, а вы переступите эту белую черту, тогда все поймете. Нам приходится постоянно менять детали, потому что поля их разрушают. Что вы можете рассказать мне о конструкции двери? А что вы хотели бы знать? Наверное, все. Не могу особенно много рассказать о том, как она работает, только об устройстве. Хотя о многом придется только упомянуть сквозь, это и из-за нашей договоренности. Знаю, махнул рукой Майк. Просто расскажите, что можете. Нил кивнул: Сердцевина каждого кольца состоит из обедненного урана. Она очень плотная не то чтобы это относилось к моей зоне ответственности, просто факт очень важный. На четыре кольца пошла почти тонна материала. Больше ничего особенного об этом рассказать не могу. Ничего страшного. Класс. Сердцевина заключена в оболочку из свинца. Это основной материал наших сверхпроводников. Видите, вон те и те серебряные трубочки. По ним циркулирует жидкий азот. Нил указал туда, где быбы Саша возились возле снятой панели. А на следующий слой вы можете посмотреть вон там, сразу под кожухом. Медная проволока. Бескислородная медь. Чистота — 99,97%. Однорядная. Диаметр — 4 мм. Ее приходится специально заказывать. На каждый уста ушло почти по 6 миль, и это позволяет... Уста? Нил снова кивнул Эти два кольца наши уста вторые уста два идентичных кольца находятся в точке б. Надо отметить, что кольца точки а и точки б расположены почти перпендикулярно друг другу. но это не имеет никакого отношения к тому, как формируется мост между ними. Дело просто в планировке зданий. Ясно, кивнул Майк, почему вы зовете их устами? Похоже на устье тоннеля и народ, Вы сами не догадались? Иногда мне больше нравится спрашивать. Нил ухмыльнулся. Как я говорил, почти 6 миль медной проволоки на каждой уста позволяют им генерировать постоянное электромагнитное поле напряженностью в 46 Тесла, примерно в 13 раз выше, чем у стандартного аппарата МРТ. Это много? А сопоставимо только с магнитами Национальной полевой лаборатории высокого магнитного поля. Гибриды немного слабее в смысле мощности, но зато работают постоянно. Максимум, который мы можем выжать из нашего оборудования, не дотягивает и до 2 минут. Всего 93 секунды. Когда эта крошка включается, она за эти 93 секунды съедает 1,4 мегаватт часов энергии. Мегаватт часов? Ага. Если верить Олафу, когда открывается дверь Абукерки, Она за одну минуту употребляет столько же электричества, сколько остров Манхэттен. Хотя, я думаю, он слегка преувеличивает. Не слишком экономичный способ путешествия. Нил пожал плечами. Внедорожники тоже неэкономичны. Но это никого не останавливает. Кроме того, если Артур и Олаф правы, величина используемой энергии постоянна и не зависит от дальности путешествия. То есть без разницы, куда надо переместиться, в точку Б или в Токио, энергии уйдет поровну. Ага, хоть на Луну лети или в галактику Андромеды. Единственное, что нас реально ограничивает, то, как долго мы можем держать кольца охлажденными. Если все выйдет с финансированием, мы попробуем смонтировать еще одно устье в Вашингтоне. Джимми упоминала, что тут бывают скачки напряжения. «Бывали» пока я не собрал вот это». И Нил указал на три массивных ящика размером с небольшой холодильник каждый. «Они хорошо предохраняют от перепадов. Хотите, верьте, хотите нет, но это просто здоровенные резисторы. Пришлось специально собрать их, чтобы свести к минимуму индукцию и помехи. А почему кольца такого размера? Э, что вы имеете в виду?» Майк жестом показал на установку. «Внутренний диаметр колец...» Чуть больше семи футов, так? 221 с половиной сантиметр, выкрикнула Саша. Точно, сказал Майк. Но почему не 300 или не 500 Почему не изготовить большие кольца, сквозь которые мог бы проехать грузовик? Она пожала плечами. Потому что так было указано в чертежах. Олаф делал вычисления для двери побольше, вмешался Нил. Этот размер эффективнее всего для нашей работы. «Оптимальное соотношение потребляемой мощности для электромагнитов и размера поля, которое они создают». Майк кивнул. «И вы уверены, что это безопасно?» «Пока у нас есть 168 испытаний и ни одной неприятности». «А сколько переходов было с людьми?» «Все. Мы обнулили счетчик, когда начали перебрасывать людей». «Тогда сколько тестов вы провели в общей сложности?» — Около 400 с людьми и животными, — сказал Нил. — Было еще некоторое количество прогонов с предметами и в холостую. Олаф или Боб скажут точнее. Перебрасывали всегда одного из вас. — Вначале — да, а потом мы немного расширили круг допущенных переходам Вчера Олаф сказал, что перебрасывали девятерых. — Может, и так. — Вас шестеро, Реджи Магнус, его помощница. — Ого. И Бен Майлз. Ага! Нил разглядывал пол. Жаль, что с ним такое приключилось. Майк ответил не сразу, так что слова повисли в воздухе. Есть шансы, что это случилось с ним из-за перехода. Из-за перехода через дверь. Да. Нил помотал головой. Нет, исключается! Это совершенно безопасно! После каждого кросса всех подвергают всестороннему обследованию». «У вас в штате есть врач?» «Врач местный», пояснил Нил. «Принимает прямо под нашим холмом. Он не знает, чем мы заняты. Но все равно подписал целую кипу бумаг о неразглашении». «А Бен проверялся?» Нил кивнул. «Я возил его к доктору. Факт. Он хороший парень. И результаты его осмотра были хорошие. В Вашингтоне он опять прошел полное обследование сразу после. Нил искал подходящее слово. Э, «После срыва». «Да», — сказал Майк. «Его обследовали и прислали нам все результаты. И за то время, пока он находился в больнице, его осмотрели еще дважды. Как я понял, там все в порядке. Чисто». «Столько обследований — это нормально?» «Дополнительные осмотры провели в связи с инцидентом. Обычно обследования делают через 6 часов после кросса». Потом еще два раза осматривают в течение ближайших двух недель и еще раз через два месяца. Вначале каждого держали под наблюдением 48 часов, но Артур отменил это, когда у нас набралось 100 переходов без побочных эффектов. Нил многозначительно посмотрел на Майка. Думаю, после этого решения мы сэкономили 1400. Как я понимаю, сказал Майк, размер бюджета не тот вопрос которые решают сейчас в Вашингтоне». «Тем не менее, вы можете об этом упомянуть». Майк улыбнулся. Они шли в обход устройства к Бобу и Саше. Те отсоединили один из стянущихся от баков шлангов и теперь, используя реверсивный ключ, возились с разъемом. «Не возражаете, если задам еще вопрос?» «Конечно!» «Зачем вы это меняете?» «Что?» Майк указал на деталь, которую Саша держала в руках. «Вот этот разъем. — Присоединитель. Неважно, как вы его называете. Зачем вы его меняете? — Он в списке, — сказала Саша. — Но для чего его менять? Саша, вздохнув, шагнула в сторону, чтобы взять свою папку. Пролистала несколько страниц и пожала плечами. Графа-причина пустая. Вероятно, он стал протекать. Нил посмотрел на Майка. — Это проблема? — тот тряхнул головой. — Я просто удивился, что его меняют. Все изнашивается!» — пожал плечами Боб. «Наверное, возникла течь». «Не было там течи», — возразил Майк. «Без обид», — сказала Саша. «Но вам-то откуда знать?» Майк посмотрел на двойные кольца. «Потому что я видел, как вчера вы его подключали. Не было там ничего». «Вы могли не заметить», — возразил Нил. «Вы же находились наверху, в диспетчерской». Боб опустил взгляд на муфту, которую держал. Саша переступила с ноги на ногу и скрестила руки на груди. Нил сутулил плечи, и все они обменялись взглядами. Майк еще с минуту смотрел на муфту. Муравишки в мозгу кишели, сбиваясь в рой, но он разгонял их в разные стороны. «Да, простите», — проговорил он. «Извините, вы, ребята, знаете свое хозяйство куда лучше меня». Боб улыбнулся. «Не уверен». Саша влепила ему подзатыльник. «Говори за себя».